Глава 16 Разноцветные искры летали под закрытыми веками маленькой фехтовальщицы. Она слышала лайт-роки, сухой говорок тикта замедляющего Она прожила столько жизней, сколько раз качнулся маятник. Столько бед и ран она получила. Ей нужен врач, а не такой самоучка, как Кордей. «Запомните, принц, ей нужно выжить, потому что она второй человек в нашем мире, кто держал шпагу в руках и не стал оборотнем». «Понимаете, она узнала и осталась жить. А таких людей, как я уже говорил, только двое». «Троки, счастье мое!» — шептал голос прежней орианты. «Как мне хочется с тобой поиграть, но ведь Лена больна». «Графиня, я принес вам цветы». Потом треск вертолета и голос гиганта Кордея. Простите, ребятки, но здесь пока граница моего мира. Спасибо вам. Я все-таки подстерег надежду, и у неудачных миров появился шанс к жизни. Прощайте, зверятки. Держись, волчонок. И теплая ладонь кордея пополам с болью в спине. В минуты возвращавшегося зрения Лена видела, как Тесей, стоя на спине храпящего растяпа, сбивает с его шкуры хозяев болот. Она видела рядом с собой голое плечо орианты, толкающую перед собой покачивающуюся на плаву тележку, в которой лежала Лена. Маленькая фехтовальщица слышала голос принцессы с досадой, говорящей брату. «Чихала я на хозяев болот!» «И так уже троих отодрала!» Колеса тележки застучали на камнях ущелья красных эдельвейсов. Вдруг Тесей резко остановил ее. Лена приоткрыла туманящиеся глаза. Навстречу путникам живо шагал Декнес. Барон был одет для дальней дороги. Красный потрепанный костюм, высокие болотные сапоги и широкополая шляпа с пером. За спиной болтались два длинноствольных мушкета. Рядом с Декнесом парила десятка четыре высоких крепких призраков. Они несли с собой веревки, длинные палки и непонятные мешочки голубой материи. Арианта ахнула, Декнес вскинул голову, у него отвисла челюсть. «Вы?» – сказал барон. «Вы вернулись?» Тесе и молчали. «Барон!» — наконец сказал принц. «Нам нужен врач, помогите!» «Что с ним?» Декнесс снял шляпу и взглянул в полуприкрытые холодные глаза девочки. «Дьяволова болезнь?» «У него в спине наконечник стрелы!» — поспешно сказала принцесса. «Бедный ребенок!» Барон повернул голову к спутникам. «Грэмтон, будьте добры, взгляните!» Один из призраков, сутулый с головой атакующей змеи на плаще, подплыл к тележке. Он положил руку Лене на грудь. Лена почувствовала, как холодный туман вливается в ее тело. Дышать стало чуть легче. Грэмтон негромко вскрикнул. Холод начал уходить из-под кожи. Боль снова разрезала спину. Лена пошевелилась, пытаясь встать. «Лежите», — глухо сказал врач. «Две смертельные раны, стрела в позвоночнике и шесть сокрушительных ушибов с дроблением костей. Почему вы живы?» Арианта провела рукой по щеке маленькой фехтовальщицы. «Барон, мне немедленно нужен костер и палатка. Парни, быстрее разворачивайте мои узлы. Гест, футляр с инструментами!» Призраки ставили походный шатер. Барон скинул плащ, шпагу и вместе с ТСМ перекидывал на площадку обломки моста. «Открой глаза», — сказал Грэмтон. «Если хочешь жить, открой глаза!» Маленькая фехтовальщица с невероятным усилием приподняла веки. Под капюшоном плаща Грэмптона призрачными фосфенами переливалась темнота. Руки врача шероховатым касанием легли на виски маленькой фехтовальщицы. Стало светлей. Лена моргнула. Грэмптон откинул капюшон. Врач был молод, серые глаза смотрели спокойно. Вертикальная морщина на лбу сердито сводила брови. «Вы на грани двух миров, поэтому видите меня», — сказал он. «Держитесь, милая». Маленькая фехтовальщица пошевелила губами, Грэмптон усмехнулся. «Обманывать вы будете военных, а я врач, и слишком хорошо знаю законы костей и мышц человека, чтобы не узнать переодетую девочку». И опять у маленькой фехтовальщицы поплыло перед глазами небо. «Быстрее!» – заорал Грэмптон. Сознание вспыхивало на мгновение и гасло. Она видела испуганную Орианту, держащую в вытянутых руках колбу с кипящим мутным раствором, Чувствовала мягкие прикосновения рук Грэмптона, уколы игл, постукивающих в его пальцах. Исчез из спины жгучий шкворень, пропала боль в голове. Лена пришла в себя от сквозняка, тянущего из-под плохо прикрытого полога. Она лежала на тележке кардея, закутанная в меховой плащ. Лена втянула под мех вылезшую ногу. «Ох, и долго же я спала!» сказала она сонным голосом очнувшейся Белоснежки. Лена села, вытянула руку. «Шрам!» скосила глаза на плечо. «Еще один!» «Мамочка, а что же на спине?» Маленькая фехтовальщица соскочила с ложи и приподняла плащ. На дне тележки под ее сумкой лежал брезентовый сверток. Лена двумя руками размотала край, мрачно блеснул золотой эфес. Маленькая фехтовальщица зажмурилась в ожидании налетающего маятника. Память взорвалась огнем ее позора. Лена качнула головой, вцепившись в волосы. На бревне посреди шатра Лена нашла свою одежду. Она медленно оделась и вышла на вечерний воздух. Дэкнесс и ребята сидели около костра на краю площадки. Принцесса должно быть дремала, уткнув нос в согнутые колени. Барон читал по мелким исписанным листкам. Тесей том что-то ловил в костре. Призраки вместе с Грэмтоном сидели в стороне возле уступа и потягивали лучистый напиток из прозрачных чашек. Маленькая фехтовальщица виновато подошла к врачу. «Спасибо вам», — сказала она. Призрак повернулся. Лена опять не видела его лица. «Не за что», — с усмешкой в голосе сказал он. «Вы любите жизнь, графиня, а эти дети любят вас. Только потому вы и живы». Прозрачные пальцы Грэмтона бесследно коснулись щеки маленькой фехтовальщицы. «Я пойду, можно?» — спросила маленькая фехтовальщица. Врач удивленно отвел руку. «Нужно, графиня!» Они, как драконы, стоптали всю землю вокруг палатки. Они мешали мне работать своей жажде помощи. Они просто плакали, когда вы кричали. А вы говорите «Я пойду». «Летите, милая». Призраки весело заёрзали Лена, смущенно улыбаясь, пошла к костру. «Кто сюда идет?» — сказал Декнес. «Лена!» — принцесса вскинулась и схватила маленькую фехтовальщицу за шею. «Грэмтон, волшебник!» Арианта хлюпала, целовала маленькую фехтовальщицу в щеке. Эссей настоящим медвежонком топтался вокруг и нерешительно хватал Лену за руку. «Спасибо, ребята», растерянно сказала маленькая фехтовальщица. «Так вы таки девочка», укоризненно сказал Декнес. Лена кивнула. «О!» Барон протянул руку к костру. «Наш ужин поспевает!» Он вытащил из костра эспадрон, который Лена таскала в сумке. На клинок было наколото четыре куска румяного мяса. «Так!» «Это дамам, а это нам с вами юноша». Маленькая фехтовальщица с нетерпением вцепилась зубами в кусок. «Смотрите, летит!» — сказал кто-то из призраков. Над болотами светился силуэт дракона. «Как бы опять не влетел куда-нибудь!» — улыбнулась Орианта. «Смотри, как растяпо Млечный Путь попортил!» — сказал Тесей. «Ага, обеднели цифей с Кассиопеей. маленькая фехтовальщица вытерла подбородок ладонью.